Глава десятая. Частности и мелочи. Горятинич ухватился за идею наставничества Ветрова с обеспокоившим меня энтузиазмом и даже пообещал в ближайшее время представить нас друг другу как положено. «Мирон Куприянович, не возражаете, если сегодня вечером мы со вторым помощником нанесем вам визит?» осведомился капитан Узавидича, и причины такого воодушевления капитана Феникса стали кристально ясны. «Ну да, нашел способ напроситься в гости». «Почему бы и нет?» — пожал плечами дядь Камерон. «Буду рад видеть вас к ужину». «Хм, Владимир Игоревич», — заговорил я, поймав паузу в беседе, — «а когда я могу перевести свои вещи на борт?» Завидич нахмурился, но вмешиваться не стал, и правильно. Спорить с ним, да еще при капитане, не хотелось. Но и оставаться жить под одной крышей с Хельгой я не желал. «В любой день. Феникс пробудет в порту еще две недели», — откликнулся Горятинич, явно не заметив перемены настроения дядьки Мирона. Капитан выудил из ящика стола небольшой медальон, демонстративно коснулся его печаткой с изображением Феникса и подтолкнул на миг засветившийся металлический кругляш по крышке стола в мою сторону. «Вот, держи. Это пропуск и знак принадлежности к экипажу Феникса. Надень и не снимай до окончания контракта. В любом порту, при любой проверке он заменит тебе паспортную книжку. Ясно?» «Ясно. Но вот контракта я до сих пор и не видел». Я покрутил в руке простенький металлический медальон на цепочке, украшенный своеобразной рамкой из рун с изображением стилизованного Феникса. А на обороте медальона по центру выбит двузначный номер. 48. В экипаже Феникса меньше 50 человек? Упущение! Меланхолично заметил Завидич, глядя куда-то поверх головы капитана. Тот хмыкнул, и на стол легла папка с тоненькой стопочкой исписанных от руки листов внутри. «Ознакомься, юнец», — протянул мне бумаги Горятинич, и под его удивленным взглядом я погрузился в чтение. «Уж что-что, а читать канцелярит меня еще в той жизни научили». По мере прочтения документа я передавал уже прочитанные листы дядьке Мирону для ознакомления. Ну а что, совет опытного человека в подобных делах не повредит, тем более что со здешней правовой системой я почти не знаком. В Меллинге было как-то без надобности, а в Новгороде навалились другие дела. Но зарубку в памяти о необходимости хотя бы поверхностного знакомства с законодательством я себе сделал. Матросский контракт, как потом объяснил мне дядька Мирон, штука стандартная для всего вольного флота» отличаются в основном лишь суммы жалования до да выплаты боевых. В условиях засилия каперов и просто пиратов такой пункт в контракте не кажется чем-то странным. Подписав прочитанный документ, я уже с полным правом надел наш флотский медальон, после чего пообещал капитану в течение трех дней прибыть на борт своего нового дома. Дядька Мирон в очередной раз недовольно поморщился, но этим дело и ограничилось». Тем временем Горятинич успел вызвать боцмана и, кивнув в мою сторону, начал отдавать приказания. Знакомься, Кузьма Николаевич. Это Кирилл Завидич, юнец Феникса. Проведи его по кораблю, покажи, что у нас где, и определи в Кубрик. В твое распоряжение он поступит через три дня. Об обязанностях расскажешь сам. Дежурство согласуешь с господином вторым помощником, ясно? Так точно, господин капитан. Рявкнул седоусый боцман, морщинистый, словно шарпей, но при этом живой и подвижный, будто шарик ртути. Компактный, жилистый такой дядька лет под пятьдесят, с откровенно плутовской физиономией. «Кирилл, это наш боцман. Его приказы для тебя отныне как божий глаз. Выполнять будешь все, что он скажет, быстро, четко и с умом. Кроме него подчиняешься только наставнику. Кстати, об уме. Что будешь делать в случае получения двух разных приказов? «Доложу о противоречии по команде», — пожал плечами я, вспомнив слова дядьки Мирона, когда он рассказывал о традициях наставничества на флоте. «По команде? Ишь ты!» — пробормотал в усы ботсман, так и оставшийся стоять в дверях. «Верно — Верно! — кивнул капитан. — Ладно, идите оба. А мы тут с Мироном Куприяновичем еще потолкуем. — Да, Кузьма, по окончании экскурсии не забудь вернуть юнца, где взял. Понятно? «Так точно, господин капитан!» Боцман взглянул на меня и мотнул головой в сторону выхода. «Ну, идем, Кирилла, посмотришь, где служить будешь!» «Надо же, Кирилла, ко мне так разве что дедовы братья в том мире обращались!» Стоило нам покинуть капитанскую каюту и закрыть дверь, как Боцман замер на месте и, смирив меня очень долгим взглядом, вздохнул. «Ох, и угораздило же тебя паря!» «Вы о чем, Кузьма Николаевич?» «Не понял я». «О наставнике! Чем ты не угодил капитану, что он определил тебя к Святославу Георгиевичу?» «А что, он такой лютый?» «Напрягся я». «Да не то чтобы. Но высокомерно это, да. Нашего брата-матроса в упор не замечает. Оно бы и ничего, да он и офицеров-то не слишком жалует. Только капитан для него авторитет». Покачав головой, с готовностью объяснил Боцман. «Ну да ладно, познакомишься еще, сам поймешь. А пока иди за мной. И рассказывай». Что рассказывать не понял я. Мысленно я уже корил себя за то, что вылез со своим предложением о личности наставника в разговоре с капитаном. Ну что мне стоило промолчать? «О себе рассказывай, Тетере. Кто таков? Что умеешь? Каким местом думал, когда в юнце решил идти?» — ухмыльнулся Боцман, шагая по глухо звенящим решеткам фальшпола. — Ну, что могу, расскажу. Почему бы и нет? Из порта мы с дядькой Мироном выбрались точно часа через два. За это время я успел лишь пробежаться по основным коридорам и галереям Феникса, да вдоволь наболтаться со своим будущим начальником и командиром Кузьмой Николаевичем Осташковым. Боцман оказался вполне любопытным и говорливым типом, совершенно не похожим на сложившийся у меня образ этакого бывалого морского волка. Прошу прощения, воздушного, конечно, воздушного волка. Ни тебе затейливого матерка, ни трубного голоса, и широких, словно лопаты ладоней, ни даже курительной трубки в зубах. Наверное, я просто слишком много читал приключенческих романов. Зато корабль и все его хозяйство Кузьма Николаевич знает от и до. Показал он мне и кубрик, в котором я буду жить. К моему удивлению, это оказалась отдельная каюта. Да, она больше похожа на половину вагонного купе, и кроме койки с рундуком под ней и столика с узким шкафом рядом, в ней ничего нет, да и не поместится. Но это отдельное помещение, тогда как я рассчитывал максимум на четырехместный кубрик. «Это же дальний транспортник, Кирилл», — усмехнулся Боцман в ответ на мой удивленный возглас. «За полгода в рейсе, не имея личного пространства, матросы и резню устроить могут от скученности. Да и почему бы не добавить немного комфорта, если объемы кита позволяют?» В общем, экскурсия по кораблю меня искренне порадовала. Так что даже мысли о возможно допущенной ошибке в выборе наставника ушли куда-то на второй план. «А вот дядька Мирон всю дорогу до дома хмурился. Ему явно пришлось не по душе моё решение съехать на корабль. «Как же ты намереваешься служить на одном корабле с Хельгой, если даже жить с ней под одной крышей не хочешь?» — прервал молчание Завидич, когда до дома оставалось всего несколько кварталов. «Ну, что я говорил?» «Служба есть служба», — пожал плечами я. «Да и сомневаюсь, что мы с ней на корабле так уж часто видеться будем». «Служака!» — с неопределенной интонацией протянул дядя Камерон. «Ладно, твое дело. Ты, парень, самостоятельный, сам разберешься. Об одном прошу. Не лезь на рожон. Юнцу с офицером спорить не по чину. А Хельга как ни крути. Офицер, пусть и младший. Не дурак, понимаю, да и контракт читал», — кивнул я. Завидич только головой покачал. Может быть, он и хотел что-то сказать, но в этот момент Ландо остановилась, и дядь Камерон, так и не сказав ни слова, выбрался из салона. — Ну, Кузьма, что скажешь о нашем пополнении? — поинтересовался Горятинич. — Бойкий парнишка и головастый, железо знает, хотя и не любит, а вот небо обожает. — Вот как? — протянул капитан. — Небо, значит, любит. Хм... Может, и сработает он с Ветровым, а? На почве общих интересов. Как думаешь, Кузьма? А может, другого наставника ему определить? Это же еще не решено?» Чуть помявшись, проговорил Осташков. Но Горятинич только усмехнулся и кивком отпустил подчиненного. Выйдя за дверь, боцман вздохнул. «И чем же ты, парень, так не угодил капитану, а?»